Глава вторая Поздно вечером, как обычно, я отправилась запереть птичник и проверить, надёжно ли закрыта калитка. Тетушка вязала у камина, а кузина как вцепилась в книгу, так и не смотрела по сторонам. Каюсь, я давно вступила с ней в преступный сговор. Агата выклянчивала у матушки деньги, якобы на сладости, ленты и кружева, отдавала их мне, а я носила ей потрёпанные книги из лавки старьевщика. О чудесах, прекрасных принцах, волшебниках, феях, драконах и единорогах. Кое-где не хватало страниц, а то и окончания. Но это всяко было лучше, чем нравоучительные романы. А сладкая Агате не на пользу. Станет есть конфеты и пирожные, сделается похоже на свою матушку. Я спрятала деньги, загнала кур и заперла птичник. Можно было умыться и лечь спать, но... Очень даже неплохо для первой попытки. Тьма рядом со мной сгустилась. Весы качнулись в обратную сторону. Не останавливайся на достигнутом, Маргарет. Думаю, мы сумеем уравнять чаши весов. — А если перевесит нашим? спросила я. — Тогда я тебя убью, и равновесие восстановится. Улыбнулась фея ночи и ласково потрепала меня по щеке. — Иди спать, детка, и подумай. как следует подумай о том, что будешь делать завтра. И нет, я не имею в виду, стирку и стряпню. Что же еще мне остается? Я говорила, что не могу помочь тебе и наколдовать что-нибудь. Фея склонилась ко мне и шепнула. Но рассказать о чем-то могу, это уже не секрет. Меня пробрал озноб от этого шепота. И я спросила, обхватив себя руками, «О чем же, сударня? «Через месяц в королевском дворце состоится бал», — ответила фея ночи. Кажется, король твердо намерен женить принца, а поскольку тот упорствует, то ему поставлено условие. Или он выберет себе невесту на балу, или подчинится и женится на той, кого укажет король. «Надо ли говорить тебе, Маргарит?» что присутствовать будут только самые знатные, самые красивые, самые богатые девушки королевства. Она негромко засмеялась. Пускай даже в указе говорится, все незамужние девицы любого сословия. Но откуда у бедной лавочницы деньги на бальный наряд? Разве свинарка умеет танцевать, как пристала благородной даме? Подумай об этом. Вы желаете, чтобы я... Я запнулась, но продолжила. «Была там? Вы говорили о крестной Эллы и...» «Ни слова больше», — прошептала темнота. «Иди домой и поразмысли хорошенько». Я вернулась в дом, проверила, затушен ли очаг на кухне, тщательно умылась и отправилась спать. «С кем это ты разговаривала?» — бдительно спросила тетушка, считая петли. Нищенка попросила милостыню. ответила я. А откуда у меня деньги? Да и поесть нечего, самим мало. Я сказала ей пойти к соседям. Вдруг у них осталось что-нибудь от ужина. Они ведь собак кормят со своего стола. Неужто не найдут корочки хлеба для бедной женщины?» «Да уж, они меры не знают», — согласилась тетушка, яростно орудая спицами. «А что слыхать в городе?» «Сама она теперь нечасто выбиралась из дома. Разве только...» на чай к знакомым, которых было не так уж много. Либо по приглашению, как господину Шилле. Ходить и прицениваться к товарам в лавках глупо и смешно, если нет лишних денег. Такое можно позволить себе, хорошо, если раз в месяц. Иначе пойдут слухи, начнут смеяться за спиной. Словом, тетушка предпочитала изображать домоседку, хотя страстно тосковала по общению. Ну а слухи приносила ей я. Поговаривают, какой-то вельможа положил глаз на пачерицу госпожи Тинки, увидев, как она доставала воду из колодца, а теперь разыскивает ее. «Ну и нравы нынче!» Гневно фыркнула тетушка, а кузина опустила книгу и спросила. «А что за вельможа? Ты его видела?» Кажется, после всех прочитанных романов она не отказалась бы от такого романтического знакомства. «Не видела», — ответила я. Но говорят, это средних лет мужчина, весь в черном, одет дорого, со свитой. И вроде бы кто-то сказал, что это сам черный. Но вот кто черный, я не расслышала. А переспрашивать было неловко. «Вы не знаете, тетушка? «Откуда бы мне?» — проворчала она. «Хорошо, хоть языком попусту чесать не стала». «Неужто сам черный герцог?» — мечтательно протянула Агата. «Делать герцогу больше нечего, кроме как за заморашками бегать», — отрезала тетушка. «Что, Маргарит, больше ничего интересного?» Я сделала вид, будто задумалась, потом сказала. «Я слышала от кухарки Гриннов, что ей сказала горничная Степли, который сказал дворецкий графа Мабови, будто через месяц состоится большой королевский бал». и на него приглашены все незамужние девицы всех сословий. «Вот это да!» — восторженно протянула кузина. «Хоть одним глазком бы взглянуть, хоть в окошко полюбоваться из дворцового сада». «Агата, умоляю!» — воскликнула тетушка. «У нас нет таких средств». «На балу принц должен будет выбрать себе невесту», — добавила я. Так решил король. Иначе его женят на той, на кого укажет отец. Тетушка выронила вязание. Кузина уронила книгу. «Мама!» – прошептала она. «Да, детка, шанс мизерный, но упускать его глупо!» – решительно произнесла тетушка, скинув с колен мотки шерсти. «Маргарит, а об этом все уже знают?» «Нет, что вы!» – ответила я. «Указ еще не объявляли. Но слуги, сами понимаете, многое слышат». «Тогда нужно срочно заказывать платье, пока портних не завалили заказами», — постановила тетушка. «Агата, завтра идем выбирать ткань, а потом к мастерице. Маргарет, ты присмотри за домом, мы сами справимся». «Конечно», — ответила я. Не знаю, сколько денег имелось в тетушкиных тайниках, но, судя по всему, немало. Я всегда подозревала, что у нее припрятано что-то на черный день. Просто она очень прижимиста. А может, копит на приданое Агате. Мне было сложнее. Десяти золотых с лихвой хватило бы на ткань и на пошив. Драгоценности у меня имеются. Но девушка из хорошей семьи не может явиться на бал пешком и без сопровождающих. А наемная карета или хотя бы коляска в такой день будет стоить бешеных денег. Я поднялась к себе. Тетушка с кузиной яростно спорили о цветах и фасонах будущих нарядов, прическах и украшениях, вынула из тайника куклу, подержала в руках и положила назад. «Просить подсказки? Нет. Тут я способна справиться и сама. Я могу принарядиться. Перчатки скроют мои изродованные работой руки, драгоценности не дадут толком приглядеться к сгорелой коже, а лицо можно прикрыть вуалеткой». Прическу я сделаю самую простую. Дело за малым. Нужен экипаж и сопровождающие. Черный герцог, сказала я вслух, ему не нужно, чтобы принц, а я уже не сомневалась, что его господин именно наследник престола, кому же еще станет прислуживать такая особа, встретил на балу Эллу. А Элла непременно попадет туда, ведь у нее есть фекрестная. Думаю. Если я скажу ему об этом, но как это сделать? Не сочтет ли он меня смытьянкой или вовсе сумасшедшей? И как его отыскать? Подожду у колодца. Раз уж принц повадился, поводу ходить, решила я. И нужно поскорее шить платье. Я знаю, каким оно будет.